Кассета 6. Дорожка 4. Продолжение страницы 491. Первое правило. Определять те области деятельности физических и юридических лиц, в которых наиболее эффективен прямой контроль государства. Сюда можно отнести, например, разработку и реализацию целевых программ социально-экономического развития в государственном секторе, Составление национальных стандартов, единых норм и требований, применяемых к качеству изделий, некоторым видам услуг, а также осуществление контроля за их соблюдением всеми, кто их должен придерживаться. Страница 492. Второе правило. Учитывать, что администрирование наносит ущерб экономике лишь тогда, когда оно экономически необоснованно. Третье правило. Заранее определять действенность и эффективность административных и экономических мер. Скажем, экономические санкции, например штрафы, примененные к предприятию, которое погубило лес, озеро, не являются действенными. Как бы велики ни были эти санкции, природу они не воскресят. Напротив, действенными, как показывает практика, оказываются следующие административные меры – жесткие стандарты хозяйственной деятельности, гарантирующие населению экологическую безопасность, административные меры превентивного, предупреждающего характера, например, предварительная обязательная экологическая экспертиза проектов инвестиций. Четвертое правило. Научиться правильно прогнозировать последствия предпринимаемых хозяйственных действий. Допустим, для ускорения научно-технического прогресса можно широко внедрять высокие технологии. Но важно предвидеть, что трудосберегающие способы производства вызовут увеличение технологической безработицы. В связи с этим государство и фирмы должны заранее позаботиться об увеличении занятости. Пятое правило. Важно всегда учитывать пределы применения административных и экономических методов государственного регулирования национальной экономики. Скажем, эти методы не должны подавлять возможности саморегулирования конкурентного рынка. При всей многовариантности смешанного типа хозяйственного механизма вполне очевидно, что повышение эффективности макроэкономики предполагает обеспечение оптимального сочетания рыночных и государственных регуляторов народно-хозяйственной пропорциональности. П. Самуэльсон и В. Нордхаус пришли к важному обобщению. Кавычки открываются. Рыночный механизм определяет цены и производство во многих сферах, в то время как государство регулирует рынок посредством налогообложения. Обе стороны, рынок и государство, существенны. Управлять экономикой в отсутствии того или другого все равно, что пытаться аплодировать одной рукой. Кавычки закрываются, примечание первое. Реферат учебника П. Самуэльсона и В. Нортхауса, экономикс, экономические науки, 1990 номер 1, страница 111, конец Примечание. Как обстоит дело в управлении реформируемой экономикой в России? Страница 493. Параграф 2. Россия. Преобразование системы управления. Командно-административная система. Помимо рассмотренных типов макрорегуляторов экономики имеется еще один тип – командно-административная система управления. В западной экономической литературе эту систему называют «командная экономика». Что же представляет собой данный тип управления? Командно-административная система управления – это централизованное государственное управление, которое заставляет все предприятия выполнять плановые директивы, обязательные задания с помощью приказов и других внеэкономических методов. Характерные черты этой системы отражены в приводимой ниже схеме. Рисунок 18.4 Рисунок 18.4 – основные черты командно-административного управления – описание рисунка рисунок иллюстрирует три основные черты командно административного управления прямое управление предприятиями из центра полный контроль государства за производством и распределением управление с помощью только административно приказных методов конец описания рисунка эта система руководства макроэкономикой означает во первых непосредственное управление всеми предприятиями из единого центра, высших эшелонов административной власти, что сводит на нет самостоятельность и демократическое самоуправление предприятий. Во-вторых, государство полностью контролирует производство и распределение продукции, в результате чего исключаются свободные рыночные связи между отдельными хозяйствами. В-третьих, государственный аппарат руководит их деятельностью с помощью административно распорядительных методов. что подрывает свободную предприимчивость работников, их материальную заинтересованность в результатах труда. В западной литературе командную экономику часто отождествляют социализмом или даже коммунизмом, который нигде не был построен. Однако социализм – это не тип хозяйственного управления, а социально-экономический строй, базирующийся на государственной, общей совместной собственности. К. МакКоннелл и С Брю В Экономикс признают тот факт, что кавычки открываются. Общественная собственность и централизованное планирование не всегда существуют параллельно, одновременно друг с другом. Например, фашизм гитлеровской нацистской Германии был назван авторитарным капитализмом, поскольку экономика там была поставлена под жесткий контроль и ею также жестко управляли, хотя собственность оставалась частной. Кавычки закрываются. Примечание первое. Макконал КР. Брю СЛ. Экономикс. Москва 1992, том 1, страница 48. Конец примечания. Следовательно, командно-административная система может существовать при разных общественных устройствах, ибо социально-экономический строй выражает отношение собственности, а командная система отношение хозяйственного управления, то есть совершенно другие экономические отношения. Почему же в таком случае одинаковая структура управления могла возникать в странах с различным социальным устройством? Приказное управление полностью укореняется, когда происходит о государственной экономике. Такая мера оправданно применяется при чрезвычайных обстоятельствах, вызванных войной, хозяйственной разрухой, голодом. В этих условиях командное руководство способно быстро сосредоточить материальные и людские ресурсы на решающих участках хозяйства успешно выполнять сравнительно простые производственные задачи. В экстремальных условиях данный тип управления может оказаться единственно возможным и по-своему эффективным. Впервые командное руководство экономикой возникло в разгар Первой мировой войны в 1916 году в Германии. Тяжелое военное и хозяйственное положение вынудило государство взять на себя контроль за производством, распределением дефицитных сырьевых и энергетических ресурсов, а также непосредственно распределяют продовольствие. Центральная власть стала также регулировать трудовые отношения на предприятиях. Был введен закон о трудовой повинности граждан с 16 до 60 лет. Установлен военный режим на производстве и введен 12-часовой рабочий день. В нашей стране административное управление хозяйством было установлено в конце 1918 года. когда началась гражданская война и иностранная интервенция. 30 ноября 1918 года был создан Совет Рабочей и Крестьянской Обороны, который стал главным военно-хозяйственным и планирующим центром. Нужды обороны потребовали централизации управления страной. Была введена продразверстка, у крестьян отбирали все излишки продовольствия. Промышленность не выпускала товаров для населения, произошла натурализация экономических отношений. была установлена всеобщая трудовая повинность. Руководство промышленностью сосредоточили в своих руках Главное управление Всероссийского совета народного хозяйства. Они лишили предприятия всякой самостоятельности, в директивном порядке снабжали их материальными ресурсами и реализовывали готовую продукцию. Итак, командно-административную систему управления можно признать, как это не покажется парадоксальным, нормальной формой регулирования хозяйства, Пригодны, правда, для необычных, чрезвычайных, исторических условий, когда общественный строй какой-то страны и жизнь ее граждан находятся под серьезной угрозой. Страница 495. Напротив, когда война заканчивается, командное руководство экономикой становится ненужным, изживает себя и, как правило, демонтируется. Приказные методы не отвечают задачам хозяйственного строительства. поэтому в нашей стране в начале 1921 года чисто административная система управления была упразднена. Однако в конце 20-х, начале 30-х годов вновь произошло о государственной экономике. Вся власть фактически перешла к центральному государственному аппарату и вновь установилась тоталитарная система командования народным хозяйством. В начале хозяйственного строительства сверхцентрализованное управление давало определенный результат. Ибо объем выпуска всей продукции был еще невелик, а структура промышленности сравнительно простой. Когда же производство достигло современных масштабов, эффективно руководить им из центра стало невозможно. Если в 20-е годы у нас насчитывалось всего два десятка индустриальных отраслей, то в начале 90-х годов имелось свыше 500 отраслей, подотраслей и видов производств более 45 тысяч крупных предприятий. Промышленность выпускала свыше 24 миллионов наименований видов продукции. Можно ли компетентно сознанием дела решать из центра все многообразие конкретных проблем, связанных с развитием такого хозяйства? Вот как на этот вопрос ответил известный английский экономист Ф. Хайек. В книге Дорога к рабству 1944 он заметил, кавычки открываются. Когда правительство должно определить, сколько выращивать свиней. или сколько автобусов должно ездить по дорогам страны, какие угольные шахты целесообразно оставить действующими, или почем продавать в магазиновых ботинки, все такие решения нельзя вывести из формальных правил или принять раз навсегда или на длительный период. Кавычки закрываются. Примечание первое. Хайк Ф.А. Дорога к рабству. Перевод с английского. Москва. 1992. Страницы 61-62. Конец примечания. Практика централизованного управления показывает, что при нем местная администрация передает на самый верх, скажем, в министерство, решение даже мелких вопросов. Между тем, тот, кому предстоит их решать, знает существо дела безусловно хуже, чем те, кто работают на местах. В итоге высшие государственные органы из-за своей перегруженности делами и удаленности от низов оказываются не в состоянии принимать рациональные решения по конкретным вопросам, за которые они берутся. Такое положение наблюдается во всех странах, где допускается сверхцентрализация управления. М. Алле сделал следующее обобщение. Кавычки открываются. Фактически центральная администрация стоит перед невозможностью принятия рациональных решений в том случае, когда речь идет о местных вопросах. Страница 496. Поэтому нет нужды искать за 3-9 земель объяснение тому, что может происходить в СССР и что описывается как результат злоупотребления бюрократии. То же самое мы часто наблюдаем еще сегодня и во многих французских службах. Кавычки закрываются. Примечание первое. Мировая экономика и международные отношения. 1989, номер 11, страница 32. Конец примечания. При... чрезмерной централизации исполнительной власти развивается своего рода раковое заболевание. Происходит бюрократизация государственного аппарата. В этом случае чиновники работают формально, они используют занимаемые должности в личных и корыстных интересах. Для всякого бюрократического аппарата характерен неудержимый рост управленческих штатов. Это явление описано в так называемом законе Паркинсона, отражающем количественное размножение административных органов. Когда демократия не развита и скована, бюрократизм разрастается до опасных размеров и становится тормозом общественного развития. Так, если в 1936 году в нашей стране в правительстве было 18 народных комиссариатов, руководивших отдельными отраслями и сферами управления, то в 1940 году их количество возросло до 40%. Центральный аппарат имел в начале 70-х годов более 60 министерств и ведомств, а в середине 80-х годов около 100. Бюрократизация государственного управления упрочила абсолютный монополизм, порождающий экономический застой. Поскольку командная экономика отторкает высокоэффективные достижения научно-технического прогресса, то она способна увеличивать выпуск лишь сравнительно простой в техническом отношении продукции. При этом государственные органы Завышают масштабы экономического роста, не могут заинтересовать предприятие рационально расходовать материальные ресурсы. В немалой степени этому способствует то, что успехи приказного управления оцениваются показателем валовой продукции, за которым скрывается и повторный счет, и незавершенное производство, или даже непригодные для потребления изделия. Получается, что чем больше завод использует средств производства, воплощающих прошлый труд иных предприятий, тем больше у него прирост производства и тем выше заработная плата и прибыль. Таким образом, по сути дела, поощрялся затратный характер хозяйствования на всех уровнях управления. Официально было провозглашено, что при составлении народно-хозяйственного плана в качестве главного применяется балансовый метод. В его основу положен баланс – таблица, состоящая из двух частей – ресурсной и распределительной. В первой указываются объем и источники поступления различных видов ресурсов, во второй – направление и масштабы их использования. Как правило, составлялись материальные, натуральные и стоимостные, денежные и трудовые балансы в масштабе народного хозяйства. Страница 497. Центральные плановые органы – были не в состоянии охватить все народохозяйственные пропорции. Приблизительно и кустарно лишь главные задания плана увязывались с имеющимся количеством наиболее важных и ограниченных ресурсов. Например, в 80-е годы госплан охватывал не более 5% всех пропорций в экономике. Более детально общегосударственный план дорабатывался механически путем применения стандартных нормативов, основанных на прошлом опыте. Как правило, ставилась задача наращивать производство от достигнутого, отталкиваясь не от реального совокупного спроса, а от уровня экономических показателей, которыми завершался предыдущий плановый период. Госплан ограничивался разработкой одного варианта общегосударственного плана, не пытаясь путем многовариантных расчетов найти наиболее эффективные экономические решения. После того, как план был официально утвержден, он по указаниям государственных руководящих органов многократно переделывался по объективным и субъективным причинам. Поскольку в плановом порядке поддерживалась дефицитная экономика, а необходимые для воспроизводства резервы свободные производственные мощности, сырье, финансовые средства всегда отсутствовали, то народнохозяйственный план представлял собой некое подобие не раз перекраившегося Тришкина кафтана. Его окончательные доводки и исправления проводились в ходе реализации плановых заданий, которые, предписывались выполнять любой ценой. И тогда неизбежно обнаруживались явные ошибки в расчетах и диспропорции, заложенные в самом плане. То добывалось слишком большое количество железной руды, а для выплавки металла не хватало кокса. Или было мало выпущено запасных частей для поддержания в рабочем состоянии станков, установленных на новом заводе. Не случайно народно-хозяйственные планы, вопреки победным официальным сообщениям, на деле не выполнялись. В. Леонтьев дал реалистичную оценку основного способа планирования примененного командной системой управления. Кавычки открываются. Что касается метода экономического планирования в России, то его вполне можно охарактеризовать, вспомнив высказывание о говорящей лошади. Удивительно не то, о чем она говорит, а то, что она вообще может разговаривать. Западные экономисты часто пытались раскрыть принципы советского метода планирования. Они так и не добились успеха, так как до сих пор такого метода вообще не существует. В кавычки закрываются. Примечание первое. Леонтьев, В. Экономический эссе. Теории, исследования, факты и политика. Москва, 1990, страница 218. Конец примечания. Страница 498. За более чем пятидесятилетнее существование командно-административная система управления подорвала основы нормального функционирования общественного производства и в результате ввергла нашу страну в глубокий застой и экономический кризис. Она показала свою несостоятельность в положительном решении современных созидательных задач хозяйственного развития. Сформировать высокоэффективный механизм управления можно, если освоить и использовать Все то положительное, что выработала отечественная и мировая практика в этой области. Путь к новой системе макрорегулирования. Мы находимся сейчас в самом начале пути к новой системе регулирования национального хозяйства России. В связи с этим приходится говорить о стартовом отрезке еще не пройденной дороги и о нерешенных проблемах. Первое. Исходной является проблема выбора макроэкономического регулятора. В самом начале экономических реформ уже в 1992 году было ясно, пожалуй, только одно. Надо уходить от командно-административной системы управления национальным хозяйством. Но какой иной тип макрорегулятора выбрать? По этому поводу у экономистов и государственных деятелей России не было единства и согласия. Выбор был сделан российским правительством в пользу самого быстрого перехода от одной крайности командной системы к противоположной, либеральной рыночной экономики. Реформаторы обосновывали свой выбор, исходя из классической либеральной и неоклассической модели рыночного саморегулирования. Весь расчет строился на том, что так называемая невидимая рука свободный рынок возьмет на себя все бремя хозяйственного механизма. Однако нам хорошо известно, что в 1992 году в нашей стране появились лишь первые зачатки рыночных отношений, не принявших цивилизованную форму. Что касается конкурентного рынка, способного регулировать хозяйственные связи, то он появится, по-видимому, не скоро. Когда в 1993 году к руководству правительством пришел В. Черномырдин, то он дал резкую оценку принципа Леси se применительно к нашей стране. По его словам, мы принципиально не приемлем опасной теории «пусть идет, как идет». Российское правительство признала ошибочным применение классической и неоклассической концепций регулирования экономики. Совершенно неопределенной была признана ситуация с управлением государственными предприятиями. Правительство Российской Федерации в июле 1993 года констатировало, что в итоге реформ государственные предприятия оказались не подконтрольны ни рынку, которого еще не было, ни плану, которого уже не стало, ни государству, как собственнику. Страница 499. Надо было находить выход из этой тупиковой ситуации. Второе. Другой проблемой преобразования системы управления в России является определение отношения к институтам плановой организации народного хозяйства. В 1992 году российское правительство одним махом уничтожило до основания институты административного регулирования производства. Так был упразднен Государственный плановый комитет Госплан, который разрабатывал централизованные планы и прогнозы социально-экономического развития. Перестал существовать Государственный комитет по материально-техническому снабжению, который в соответствии с народно-хозяйственным планом обеспечивал все отрасли средствами производства. Таким образом, в ожидании невидимой руки обрубили видимую руку государственного макрорегулирования. Однако народное хозяйство развивается прежде всего по объективным экономическим законам. Первую роль здесь играет закон пропорционального развития макроэкономики. Как известно, этот закон требует увязки и сбалансированности всех народнохозяйственных пропорций. Это означает как минимум, что без научно поставленного прогнозирования нельзя обеспечить управление всем хозяйственным механизмом. Невозможно составить государственный бюджет, финансовый план государства на предстоящий год. Сама жизнь заставила наконец наладить работу по прогнозированию социально-экономического развития. Накануне очередного хозяйственного года правительство разрабатывает годовой прогноз социально-экономического развития страны, на который опирается годовой государственный бюджет. Стали разрабатываться также среднесуточные 2-3 года и более долгосрочные прогнозы развития российской экономики. Третье. Важнейшей проблемой преобразования системы управления стала задача создать российскую модель экономики, которая по замыслу правительства соответствует национальным традициям, что предполагает выполнение государством важной роли в хозяйственной жизни и наличие социальной ориентации экономики. По мнению правительства, в первую очередь надо наладить управляемость макроэкономики. Для этого требуется направить государственную деятельность по следующим каналам. А. Придать преобразованием макрорегулятора институциональное направление, то есть создать государственные и иные институты органы которые усиливают управляемость национальной экономикой, развить хозяйственное законодательство, провести демонополизацию создать институты рыночного хозяйства и тому подобное б восстановить управление государственными предприятиями, в частности создать казенные предприятия прямо подчиненные правительству, Перевести часть предприятий на полный коммерческий расчет. Здесь государство назначает руководителей фирм. Расширить управление предприятиями через акционерную форму, в них государство владеет контрольным пакетом акций. Страница 500. В. Сделать экономику социально ориентированной. Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации 1993. Государство в нашей стране обязано обеспечить, кавычки открываются, достойную жизнь и свободное развитие человека, кавычки закрываются. В Конституции конкретно указаны обязанности такого социального государства. Однако реформы, сопровождающиеся кризисным спадом экономики, не дали желаемых социальных результатов. В 1992-1995 годах произошло невиданное в мирное время падение уровня жизни народа. Об этом достаточно красноречиво говорят две цифры. По уровню потребления населением продуктов питания страна откатилась назад на 33 года. Реальная заработная плата в 1994 году составляла только 36% к уровню декабря 1990. Четвертое. Наконец серьезной проблемой является установление эффективных методов экономического регулирования. Между тем, с самого начала экономических реформ стали применяться такие методы государственного регулирования, которые усиливали нестабильность национальной экономики. А. Для покрытия большого бюджетного дефицита государство ввело огромный инфляционный налог. Однако, чрезмерно высокие темпы инфляции нанесли сильный удар по национальной экономике. Б. Необычайно высокие налоги подорвали нормальную заинтересованность предпринимателей и работников в увеличении производства. Эти методы непосредственно связаны с разработкой и осуществлением государственного бюджета, рассмотрению которого посвящается следующая глава. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Неоконсерватизм. Современный монетаризм. Теория экономики предложения. Теория рациональных ожиданий. Неоклассический синтез. Основы смешанного типа управления. Рыночное регулирование в секторах экономики, государственное регулирование в секторах экономики, варианты смешанного типа управления, функции государственного управления, методы регулирования экономики, командно-административное управление, реформа управления российской экономикой. Второе. Дискуссионные вопросы. 2.1. Что такое общественные и квазиобщественные товары? Кто и на каком основании их получает? Страница 501. 2.2. Почему современную рыночную экономику на Западе называют смешанной? Что здесь смешано? Третье. Тесты. 3.1. Какие из перечисленных бак граждане получают на рынке, а какие обеспечивают государство? А. Жилье. Б. Продукты питания и одежда. В. Образование. Г. Медицинское обслуживание. Е. Доставка почты. 3. 2. Общественные блага отличаются от частных тем, что они А. Делимы. Б. Находятся в индивидуальном пользовании. В. Неделимы и не находятся в индивидуальном владении. Г. Делимы и находятся в общественном пользовании. 4. Проблемный вопрос. Цели экономической политики в Федеративной Республике Германии, согласно закону по содействию стабилизации и росту экономики, от 8 июня 1967 года, связанные с достижением общеэкономического равновесия, состоят в том, чтобы в рамках рыночной экономики одновременно обеспечивать а. стабилизацию уровня цен, б. высокую степень занятости, в. сбалансированность внешнеторговых операций, равенство вывоза товаров и услуг за рубеж и ввоза зарубежных благ в страну, и г. постоянный и соразмерный экономический рост. В связи с этим Важное значение для достижения общеэкономического равновесия имеет выяснение проблемы. Какие из указанных целей экономической политики совместимы, согласуются между собой, а какие несовместимы, каким образом можно согласовать эти цели. Пятое. Верно-неверно. 5.1. один Общественные блага обычно продаются на частных рынках. 5.2. два Спрос на общественное благо можно измерить таким же непосредственным образом, как и частное благо. 5.3 Фирма, стремясь максимизировать прибыль, учитывает внешние затраты производства продукции. 5.4 Государство влияет на внешние затраты только при помощи системы налогообложения. 6. Вопросы на сообразительность. 6.1 Почему западное общество, как правило, получает меньше продукции на доллар, израсходованный государством, чем на доллар, использованный частной фирмой? 6.2 Часто утверждается, что надо руководствоваться тем, как рынок распределяет доходы субъектов хозяйствования, и не следует вмешиваться в этот процесс. Какие аргументы можно выдвинуть за и против такого взгляда? 6.3. Что является предпочтительным для государства? А. Предлагать людям делать сбережения на старость через систему личных пенсионных счетов. Или Б. осуществлять такую программу сбережений через государственную систему социального обеспечения. Седьмое. Какой ответ вы дадите на вопросы, заданные П. Хейне в книге «Экономический образ мышления»? Государственное производство благ часто оправдывают тем, что эти блага имеют первостепенное значение для общественного благосостояния, и обеспечение ими нельзя возложить на капризный рынок. Объясняет ли это, почему парки и библиотеки, как правило, принадлежат муниципалитетам, а еда и медицинское обслуживание обычно обеспечиваются посредством рынка? Можете ли вы предложить для этих примеров лучшее объяснение? Страница 502. Восьмое. Вопросы по управлению российской экономикой. 8.1. В какой мере и где рынок выступает регулятором экономики? Что дает рыночное регулирование? 8.2. В какой мере и где осуществляется государственное регулирование в России? Что осталось и чего не хватает для такого управления? 8.3. Как вы представляете себе возможности формы смешанного типа управления в Российской Федерации? Глава 19. Государственные финансы и бюджет. Параграф 1. Финансовое регулирование экономики. Финансы и их роль. Очень важным и эффективным рычагом воздействия на макроэкономику являются финансы, которыми обладает государство. Финансы, от латинского «финансия», наличность, доход, совокупность всех денежных средств, которыми обладают домашние хозяйства, предприятия и государства. Давайте рассмотрим структуру финансовой системы и взаимосвязи между ее основными частями. На уровне микроэкономики на предприятиях и в домашних хозяйствах образуются первичные финансы. Здесь собственники факторов производства применяют труд и его вещественные условия для получения первичных доходов, в том числе денежных средств. Эта исходная финансовая деятельность включает два момента: образование денежных средств, что происходит посредством начального распределения доходов, и расходование таких средств. О том За счет каких источников формируются денежные доходы домашних хозяйств можно судить по данным таблицы 19.1. Страница 503. Таблица 19.1. Структура денежных доходов домашних хозяйств в городской местности в 1992 и 1995 годах по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств населения в процентах. Описание таблицы. В таблице три колонки. вид денежных доходов 1992 и 1995 годы. Строки: оплата труда, доход от предпринимательской деятельности и другое. Социальные трансферы. Поступления от продажи сельскохозяйственных продуктов, кормов, скота. Прочие денежные поступления. Итак, вид денежных доходов Оплата труда, доход от предпринимательской деятельности и другое. 1992 год. 84,4. 1995 год. 80,9. Социальные трансферы. 1992 год. 9,7. 1995 11,4. Поступление от продажи сельскохозяйственных продуктов кормов скота. 1992 15 1995 0,3 Прочие денежные поступления 1992 4,4 1995 7,4 Конец описания таблиц. Данные таблицы 19.1 свидетельствуют о том, что за годы реформ несколько изменились источники финансов домашних хозяйств. Это в основном связано с перестройкой отношений собственности и переменой характера и форм трудовой и предпринимательской деятельности. На уровне микроэкономики доходы и расходы балансируются, уравновешиваются следующим образом. На предприятиях состояние финансов отражается в счете прибылей и убытков, затрат. В домашнем хозяйстве полученные доходы от использования факторов производства сопоставляются с расходами, затратами на текущее потребление и сбережения. Первичные финансы на уровне макроэкономики служат базой вторичных финансов государства. Они образуются в результате последующего распределения или перераспределения доходов главным образом с помощью налогов. Налоги – обязательные платежи предприятий и населения, которые государство взимает с учетом величины первичных доходов. Возрастание регулирующей роли государства привело к абсолютному увеличению объема финансовых ресурсов, которыми оно стало располагать, и относительному увеличению доли государства в совокупной сумме денежных средств общества. Если в начале столетия в ведущих западных странах через государственные финансы перераспределялось 9-18% национального дохода, то начиная с 60-70-х годов 50% и более. Новые явления в развитии финансов обусловлены научно-технической революцией, расширением нерыночного сектора экономики, усилением интернационализации производства, и возрастанием воздействия государства на экономику. В связи с этим можно отметить несколько современных направлений финансового регулирования. Рисунок 19.1. Страница 504. Рисунок 19.1. Современные направления государственного финансирования экономики. Описание рисунка. На рисунке отображены следующие направления финансового регулирования экономики. Затраты на научные исследования, воспроизводство квалифицированной рабочей силы, военные расходы, затраты на социальные цели, улучшение воспроизводства капитала, расширение потребительского рынка. Конец описания рисунка. Для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ государство начало активно проводить программы инвестиций в своем секторе и стимулировать накопление капитала в общественном масштабе. Средства государственного казначейства широко расходуются на кредиты, субсидии, денежные пособия и дотации предпринимательскому капиталу в соответствии с различными программами экономического развития. Важное направление государственного финансирования связано с увеличением расходов на образование, постоянным изменением профессиональной структуры и повышением квалификации рабочей силы. Такие затраты бизнесмены перекладывают на государство. Обобщественные финансы играют важную роль в росте государственного потребления, которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний рынок и обеспечивает крупному капиталу высокую норму прибыли. Этим же целям соответствуют государственные закупки товаров и услуг на военные цели. Расходы государства на оплату военных заказов, крупные налоговые льготы делают очень выгодным производство вооружений. Регулированию экономики способствуют расходы на социальные цели. Они позволяют расширить потребление товаров и услуг, поскольку ассигнование на социальную инфраструктуру, строительство школ, больниц, жилых домов расширяет рынок сбыта для многих отраслей хозяйства. Структура и объемы государственных финансов. Их роль в воспроизводстве и распределении совокупного общественного продукта в странах Запада существенно изменяются в зависимости от характера хозяйственной роли государства. Заметное влияние на последнюю оказывают экономические теории финансового регулирования. С 60-х годов наибольшее распространение получили монетаристская и неокейнсианская концепции, которые обосновывают различные способы эффективного воздействия денежного обращения, кредита и государственных финансов на хозяйственное развитие. В основе взглядов монетаристов лежит количественная теория денег. Страница 505. Как мы уже выяснили, эта теория объясняет уровень товарных цен изменениями количества денег. Чем больше денег металлических или бумажных заменителей в обращении тем, цены выше и наоборот. Во второй половине 20 века западные экономисты выдвинули новый вариант количественной теории денег, теорию избыточного спроса. Причину инфляции они усмотрели не в росте денежной массы, а в увеличении потребительского спроса. Исходя из этого были разработаны практические методы изъятия избыточного спроса населения. Повышение налогов, выпуск займов, замораживание заработной платы, осуществление принудительных сбережений. С этих позиций после Второй мировой войны в странах Запада проводились денежные реформы, в том числе применялось так называемое блокирование счетов вкладчиков в банках. Подобную же политику западные государства и Международный валютный фонд применяли к развивающимся странам, имевшим большую внешнюю задолженность. В противовес монетаризму Современные последователи концепции джи Кейнса, неокейнсианцы, считают необходимой денежную экспансию путем выпуска облигаций, государственных займов и других операций на открытом рынке. Они отдают предпочтение таким финансовым рычагам, как предоставление фирмам льготных государственных кредитов, особенно при экспорте товаров, субсидирование крупного капитала в прямой или скрытой форме, дефицитное финансирование государственных закупок, товаров и услуг, В первую очередь вооружений. Главное внимание неокенсианцы уделяют разработке фискальной политики. Фискальная политика фискальная от латинского fiscalis казенный политика совокупность финансовых мероприятий государства по регулированию правительственных доходов и расходов. Она значительно видоизменяется в зависимости от поставленных стратегических задач как например антикризисное регулирование обеспечение высокой занятости, борьба с инфляцией. Современная фискальная политика определяет основные направления использования финансовых ресурсов государства, методы финансирования и главные источники пополнения казны. В зависимости от конкретно исторических условий в отдельных странах такая политика имеет свои особенности. Вместе с тем в странах Запада используется общий набор мер. Он включает прямые и косвенные финансовые методы регулирования экономики. К прямым относятся способы бюджетного регулирования. Средствами государственного бюджета финансируются: А. затраты на расширенное воспроизводство, Б. непроизводительные расходы государства, В. развитие инфраструктуры, научных исследований и тому подобного, Г. проведение структурной политики, Е. содержание военно-промышленного комплекса и тому подобное. С помощью косвенных методов государство воздействует на финансовые возможности производителей товаров и услуг и на размеры потребительского спроса. Страница 506. Важную роль здесь играет система налогообложения. Изменяя ставки налогов на различные виды доходов, предоставляя налоговые льготы, снижая необлагаемый минимум доходов и тому подобное, государство стремится добиться, возможно, более устойчивых темпов экономического роста и избежать резких взлетов и падений производства. К числу важных косвенных методов, содействующих накоплению капитала, относится политика ускоренной амортизации. По существу государство освобождает предпринимателей, от уплаты налогов с части прибыли, искусственно перераспределяемой в амортизационный фонд. Так, в Федеративной Республике Германии в начале 70-х годов по ряду отраслей промышленности на амортизацию разрешалось списывать до 20-30% стоимости основного капитала в год. В Великобритании в первый год введения в эксплуатацию нового оборудования можно было отчислять в фонд амортизации 50% стоимости новых орудий производства. Однако, в этих случаях амортизация списывается в размерах, значительно превышающих действительный износ основного капитала, вследствие чего повышаются цены на производимую с помощью этого оборудования продукцию. Если ускоренная амортизация расширяет финансовые возможности бизнесменов, то одновременно она ухудшает условия реализации продукции и сокращает покупательную способность населения. В зависимости от характера использования прямых и косвенных финансовых методов, различают два вида фискальной политики государства. А. Дискреционную и Б. Недискреционную. Проанализируем их подробнее. Дискреционная, от латинского дискреция, действующая по своему усмотрению, политика означает следующее. Государство сознательно регулирует свои расходы и налогообложения в целях улучшения экономического положения страны. При этом правительство учитывает следующие, проверенные на практике, функциональные зависимости между финансовыми переменными величинами. Первая зависимость. Рост государственных расходов увеличивает совокупный спрос, потребление и инвестиции. Вследствие этого возрастает выпуск продукции и занятость трудоспособного населения. Важно учесть, что государственные расходы влияют на совокупный спрос так же, как и инвестиции. действует как мультипликатор инвестиций, который разработал Дж. Кейнс. Мультипликатор государственных расходов М с индексом G показывает, насколько возрастает воловой национальный продукт ΔВНП в результате увеличения этих расходов дельта G. Страница 507. Формула Дельта ΔВНП равняется ΔG умножить на М с индексом G. Естественно, что при уменьшении государственных затрат G сокращается объем валового национального продукта ВНП. Другая функциональная зависимость показывает, что увеличение суммы налогов уменьшает личный располагаемый доход домашних хозяйств. В этом случае сокращаются спрос и объем выпуска продукции и занятость рабочей силы. И наоборот, снижение налогов ведет к возрастанию покупательских расходов выпуска продукции и занятости. Изменение налогообложения дает мультипликационный эффект. Между тем, мультипликатор налогов меньше мультипликаторов инвестиций и государственных расходов. Дело в том, что каждая единица прироста инвестиций и государственных расходов прямо воздействует на увеличение объема волового национального продукта. При уменьшении же налогов растет располагаемый доход Y-T. Однако, часть его... идет на потребление, а оставшаяся доля расходуется на сбережения. Указанные функциональные зависимости используются в дискреционной политике государства для воздействия на экономический цикл. Разумеется, эта политика различается на разных фазах цикла. Например, при кризисе проводится политика экономического роста. В интересах роста волового национального продукта Увеличиваются государственные расходы, снижаются налоги, причем рост расходов сочетается с уменьшением налогов так, чтобы мультипликационный эффект государственных затрат был больше мультипликатора налогов, итогом является уменьшение спада производства. Когда происходит инфляционный рост производства, подъем, вызванный избыточным спросом, правительство проводит политику сдерживания деловой активности, сокращает государственные расходы и увеличивает налоги. Эти меры сочетаются таким образом, чтобы мультипликационный эффект уменьшения расходов был больше, чем мультипликатор роста налогов. В результате снижается совокупный спрос и соответственно уменьшается объем валового национального продукта. Второй вид фискальной политики недискреционная или политика автоматических встроенных стабилизаторов. Автоматический стабилизатор Это экономический механизм, который без содействия государства устраняет неблагоприятное положение на разных фазах делового цикла. Основными встроенными стабилизаторами являются налоговые поступления и социальные выплаты, осуществляемые государством. На фазе подъема, естественно, растут доходы фирм и населения. Но при прогрессивном налогообложении еще быстрее увеличиваются суммы налогов. В этот период сокращается безработица, улучшается благосостояние малообеспеченных семей. Следовательно, уменьшаются выплаты пособий по безработице и иные социальные расходы государства. Страница 508. В итоге снижается совокупный спрос, а это сдерживает экономический рост. На фазе кризиса налоговые поступления автоматически уменьшаются и тем самым сокращается сумма изъятий из доходов фирм и домашних хозяйств. одновременно возрастают выплаты социального характера, в том числе пособия по безработице. Значит, увеличивается покупательная способность населения, что помогает преодолению спада экономики. Из сказанного видно, сколь большое место занимает налогообложение в финансовом регулировании макроэкономики. В связи с этим одним из главных направлений фискальной политики государства является совершенствование налогового законодательства и практики сбора налогов. Возьмем для примера наиболее важную разновидность налогов – подоходный налог, который устанавливается на доходы физических лиц, на прибыль, фирм. Как определяется величина этого налога? Сначала подсчитывается валовой доход. Сумма всех доходов, полученных физическими и юридическими лицами из разных источников, из волового дохода по законодательству обычно разрешается вычитать. А. производственные, транспортные, командировочные и рекламные расходы, б. различные налоговые льготы, не облагаемые минимум доходов, например, в Соединенных Штатах Америки в 1990 году этот минимум составил 2050 долларов, суммы пожертвований, льготы для пенсионеров, инвалидов и другие. Таким образом, облагаемый налогом доход Это разница между валовым доходом и указанными вычетами. Важно установить оптимальную налоговую ставку. Размер налога на единицу обложения. Различаются следующие ставки налога. Твердые, которые устанавливаются на единицу объекта, независимо от его стоимости, например, автомашину. Пропорциональные, то есть единый процент уплаты налогов, независимо от размеров доходов. Прогрессивные, возрастающие с увеличением доходов. Практика показывает, что при чрезвычайно высоких ставках налогов подрываются материальные стимулы к труду и новаторству. Непомерное возрастание в 60-е и 70-е годы в западных странах налогового времени привело к отрицательным последствиям. Оно вызвало налоговые бунты, широкое уклонение от налогов способствовало утечке капиталов и бегству получателей высоких личных доходов в страны с более низким уровнем налогообложения. Как известно, в 70-е годы неоконсерваторы выдвинули теорию предложения. Ее авторы установили, что рост налогообложения оказывает неблагоприятное воздействие на динамику производства и доходов. Увеличение налогов за счет повышения их ставок на определенном этапе не компенсирует сокращение поступлений в государственный бюджет из-за быстрого сужения налогооблагаемых доходов, а затем это может сопровождаться также сокращением общей суммы бюджетных доходов. Страница 509. В итоге высокие налоги оказывают сдерживающее воздействие на предложение капитала, труда и сбережения. Основной задачей хозяйственной политики представители теории предложения считают определение оптимальных ставок налогообложения и налоговых льгот и выплат. Снижение налогов рассматривается в качестве средства, способного обеспечить долгосрочный экономический рост и борьбу с инфляцией. Оно усилит стремление получать большие доходы, окажет стимулирующее влияние на рост производства и увеличит покрытие денежной массы товарами. Группа американских специалистов во главе с А. Лаффером изучила зависимость суммы налоговых поступлений в бюджет от ставок подоходного налога. Эта зависимость отражена кривой Лаффера. Рисунок 19.2 Рисунок 19.2 кривая Лаффера из-за сложности не начитывается. Группа А. Лаффера теоретически показала, ставка налога 50% R с индексом О является оптимальной. При такой ставке достигается максимальная сумма налогов T с индексом М. При ставке налога выше R с индексом О, Резко снижается деловая активность фирм и работников, и тогда доходы уходят в теневую экономику. При R близкой к 100% и равной 100% полностью исчезают стимулы к трудовой деятельности и предпринимательству. Признано, что высшая ставка налогообложения для самых высоких доходов должна быть 50-70%. Американцы говорят, что при столь высокой ставке налога, как в Швеции, 75%, В Соединенных Штатах Америки никто не стал бы работать в легальной экономике. Эмпирические исследования теоретиков предложения в какой-то мере подготовили налоговые реформы в Соединенных Штатах Америки и других странах. В течение 80-х, начале 90-х годов в ведущих странах Запада проводились радикальные налоговые реформы. Страница 510. Цель этих реформ – ввести более равномерные налогообложения, равных по величине доходов, уменьшить налог на прибыли компаний, снизить прогрессивность налогообложения, ликвидировать ряд налоговых льгот. Все стороны налогообложения регулируются едиными исчерпывающими законами, которые принимают национальные парламенты. Кстати, с начала экономических реформ в России правительство взяло ориентир На введение чрезвычайно высокого налогообложения на доходы фирм. Все виды федеральных и местных налогов и взносов в различные фонды доходят до 85-90%, что отрицательно сказалось на состоянии национальной экономики и перспективе ее подъема. Не случайно ответной реакцией является активное развитие теневой экономики. В итоге правительство Российской Федерации не в состоянии собрать в доходную часть бюджета и половины предусмотренных налоговых поступлений. Сотрудники налоговой полиции выявили более ста способов уклонения от налогов. Вот несколько, пожалуй, самых простых. Занижается объем произведенной продукции. Завышается себестоимость товара, чтобы скрыть часть прибыли. Торговая выручка, полученная наличными, не приходуется, не указывается. Используются чужие расчетные счета в банке по взаимной договоренности предпринимателей. При сдаче товаров в коммерческий магазин накладная документ о поставке товаров оформляется, но не регистрируется и так далее. Таким образом, теневая экономика наносит серьезный ущерб формированию доходной части государственного бюджета. Параграф 2. Государственный бюджет. Сущность и роль бюджета. Государственный бюджет – это роспись, смета, баланс денежных доходов и расходов государства. Роль бюджета в развитии национальной экономики неоднозначна в различные периоды истории. При этом достаточно четко выделяются два этапа. В эпоху классического капитализма государство, как известно, не вмешивалось активно в хозяйственную деятельность. Примечательно, что в ведущих западных странах через государственный бюджет перераспределялось от 9 до 19% национального дохода. Во второй половине 20 века бюджет превратился в мощный регулятор макроэкономики. Об этом свидетельствует тот факт, что через бюджет ныне перераспределяется в западных государствах от трети до половины волового национального продукта. Страница 511. Уровень налогов и государственных расходов позволяет бюджету играть ведущую роль в обеспечении экономического роста и занятости работников. Бюджет является важным рычагом воздействия на ход общественного воспроизводства и стимулирования экономического роста. Путем изменения уровня государственных расходов и налогообложения правительства могут регулировать объем совокупного спроса, величину потребительских и инвестиционных расходов, а тем самым влиять на краткосрочные колебания экономической конъюнктуры. В связи с этим различают экспансивную расширительную и рестриктивную ограничительную бюджетную политику. Первая из них выражается в увеличении государственных расходов и снижении уровня налогообложения. что позволяет легче преодолевать экономические кризисы и ускорять экономический рост. Вторая означает уменьшение расходов и повышение налогов, что помогает ослабить инфляцию и нормализовать хозяйственную конъюнктуру. Эти два вида государственных мер не могут дать надлежащего эффекта, если не увязываются с соответствующими переменами в кредитно-денежной сфере. Если экспансивная бюджетная политика не сопровождается ограничениями объема денежной эмиссии и кредита, то это углубляет инфляционные тенденции. В свою очередь, когда рестриктивная бюджетная политика сочетается с жесткими кредитно-денежными мерами, то это может вызвать экономический кризис. Бюджетный механизм представляет собой важный инструмент долгосрочной структурной политики. Он используется для проведения крупных структурных сдвигов в интересах более быстрого развития наукоемких производств, прогрессивных научно-технических перемен в национальном хозяйстве, подъема отстающих в экономическом отношении регионов. Возросшая регулирующая роль бюджета дала основание западным ученым рассматривать его в качестве плана финансового хозяйства, который служит средством достижения экономической стабильности и выполняет функции встроенного бюджетного стабилизатора. Такое предназначение бюджетного механизма во многом зависит от источников, характера, формирования его доходной части и направленности государственных расходов. Подавляющая часть всех доходов бюджета западных государств образуется за счет налогов 90 – 90% поступлений на центральном и 70% на местном уровне. Через налоговый механизм бюджет направляется от 30% волового национального продукта в Соединенных Штатах и Японии до 40-50% в Германии, Франции и Швеции. О типичных источниках поступлений в бюджет свидетельствуют статистические данные, таблицы 19.2 Страница 512 Таблица 19.2 Структура налогообложения в некоторых западных странах в процентах от волового национального продукта В таблице 6 колонок Виды налогов Соединенные Штаты Америки Федеративная Республика Германия Англия Япония Франция Строки Все налоги, в том числе подоходный налог, налог на корпорации, взносы на социальное страхование, рабочих и служащих, предпринимателей, акцизы, налоги на предметы потребления. Итак, виды налогов. Все налоги. Соединенные Штаты Америки 29%, Федеративная Республика Германия 38%, Англия 39%, Япония 27% и Франция 45%. В том числе подоходный налог. США 10%, ФРГ 11%, Англия 10%, Япония 7%, Франция 6%. Налог на корпорации. США 2%, ФРГ 2%, Англия 4%, Япония 6%, Франция 2%. Взносы на социальное страхование рабочих и служащих. США 3%, ФРГ 6%, Англия 3%, Япония 4%, Франция 6%. Возносы на социальное страхование предпринимателей. США 5, ФРГ 7, Англия 4, Япония 4, Франция 13. Акцизы. США 2, ФРГ 3, Англия 5, Япония 4, Франция 4. Налоги на предметы потребления. США 2, ФРГ 6, Англия 6. Япония нет данных, Франция 9%. Конец описания таблицы. В структуре всех налогов ведущее место занимает индивидуальный подоходный налог от четверти до половины всех поступлений в бюджет. При этом облагаются личные доходы граждан независимо от источников получения: заработная плата, жалование, предпринимательская прибыль, процент, дивиденд, рента, гонорары и тому подобное. которые уменьшаются на сумму законодательно разрешенных скидок и вычетов. Индивидуальный подоходный налог рассчитывается по прогрессивной шкале ставок. Конец четвертой дорожки шестой кассеты.